господи до да чего же я тупа заставила его уехать на целый день целый день чтобы устроить побег но ничего толком не продумала была уверена что доберусь до мягкой рыхлой земли и горстями стану ее выгребать гвоздь оказался никуда не годным цемент слишком твердым я боялась скорее раскрошится гвоздь Часы понадобились, чтобы вытащить одну плиту. За ней оказался камень, размерами гораздо больше, чем эта плита, известняк. Я даже край его не смогла отыскать. Выковырила еще одну плиту из стены. Все напрасно. За ней все тот же камень. Пришла в совершенное отчаяние. Поняла. С подкопом ничего не выйдет. Стала биться в дверь. Пыталась взломать ее при помощи гвоздя, повредила руку. Вот и все, весь результат — ободранные руки и обломанные ногти. Без инструментов у меня не хватит сил. А с инструментами тоже. В конце концов я вставила плиты на место, растолкла цемент, как могла, смешала с водой и тальком, замазала щели, чтобы как-то замаскировать дыру. Очень характерно для настроений, которое мною здесь овладевают. Я вдруг решила, что на подкоп уйдет много дней, что глупость моя лишь в том, что я рассчитывала успеть за несколько часов. Потратила много времени, чтобы замести следы. Все напрасно. Какие-то Куски постоянно вываливались, и место это было все на виду, так что он никак не мог не заметить. И я сдалась. А вдруг решила, все это недостойно, глупо, бесполезно, как плохой рисунок, непоправимо. Когда Ка, наконец, вернулся, он сразу все понял. Вечно вынюхивает, высматривает, все ли в порядке, как только появляется здесь. Проверил, как глубоко я прокопала. Я сидела на кровати и наблюдала, потом швырнула в него гвоздем. Он вставил на место и зацементировал плиты. Сказал, подвал вырублен в цельном камне. Я с ним не разговаривала, не взглянула на покупки, хотя и видела, что среди них есть. Картина в раме. Приняла снотворное и сразу после ужина улеглась в постель. Сегодня утром проснулась очень рано. Перед его приходом решила вести себя так, будто ничего не произошло. Нормально. Не опускать руки, не уступать. Распаковала покупки прежде всего картину. Рисунок Ч.В. Молодая женщина. Обнаженная. Рисунок совсем не похож на те, что я до сих пор видела. Думаю, очень давний, но, несомненно, его. Характерная простота линий, не любовь к показухе, красивости. В полоборота к зрителю она снимает с крючка или вешает платье. Красиво ли лицо? Трудно сказать. Тяжеловатое тело, как у майоля Майоль — арестит французской скульптор. Его скульптуры характерные величавой гармонией мощных, иногда грузных форм и плавностью линий силуэта. Изображая главным образом обнаженную женскую фигуру, Майоль стремился воплотить в ней идеал прекрасного человека. Похуже тех его картин, что я знаю, но все равно это... Настоящие. Развернула картину и поцеловала. Смотрела на эти линии не как на линии, как на что-то, чего касалась его рука. Все утро и сейчас тоже. Не любовь, человеколюбие. Колебан поразился и оказалась просто веселой, когда он вошел поблагодарила его за покупки и сказала, «Нельзя быть настоящей пленницей, если не пытаешься бежать. А теперь давайте забудем об этом». Договорились? Он рассказал, что обзвонил все галереи по моему списку и нашел только этот рисунок. «Огромное вам спасибо! Можно я повешу ее здесь, внизу? А когда я уеду...» Я ее вам отдам. Даже не собираюсь. Все равно он сказал, что лучше повесить наверху какой-нибудь мой рисунок. Спросила, отправил ли он письмо. Он сказал «да», но сильно покраснел при этом. Ну, я сказала, что верю, потому что было бы низостью письмо не отправить, и что он на это не способен. А я почти уверена. Он его порвал и выкинул, так же, как тот чек. Это абсолютно в его духе. Но что бы я ни сказала, все равно не поможет. Так что будем делать вид, что он письмо отправил. Полночь. Бросаю. Он пришел. Слушали пластинки, которые он привез из Лондона. Барток. Музыка для ударных и челесты. Замечательно. Почему-то вспомнилось, как мы вчетвером ездили в Калиур и вместе с французскими студентами поднимались наверх на смотровую площадку сквозь рощу каменных дубов. Калиур — небольшой городок во Франции на берегу Средиземного моря. Каменные дубы — совершенно новое сочетание цветов. Удивительные оттенки орехового, красновато-коричневого, ржаво и пламенно-красного, кровавого там, где срезана кора, цикады, свобода лазурного моря из-за строя стволов и зной, из запахи всего, что плавится и сгорает в этом зной, пирс. Я и все остальные, кроме Минни, чуточку опьянели, заснули в тени, а когда проснулись, над нами сквозь листву синий кобальт неба И я подумала, невозможно все это написать, невозможно бездушными красками передать эту живую трепетную синеву. Вдруг почувствовала, что больше не хочу заниматься живописью, это не настоящее. Надо жить, вбирать в себя окружающий мир, познавать его, набираться впечатлений, опыта. Неописуемой красоты и чистоты солнечный диск на кроваво-красных стволах. Когда вернулись, у меня был долгий разговор с милым застенчивым мальчиком Жаном Луи. Его плохой английской и мой ужасный французской не мешали нам понимать друг друга. Он так рабел, боялся Пирса и ревновал, завидовал, что Пирс наглец, запросто обнимает меня за плечи, а потом выяснилось, что Жан-Луи готовится стать священником. Тогда Пирс стал невыносимо груб с ним. Ох, это идиотская, неуклюжая, типично английская жестокость. Настоящий мужчина не должен ни в чем проявлять слабость. Пирс был не способен понять, как может Жан-Луи быть робким, раз я ему нравлюсь, раз его ко мне влечет. А это и не робость, это совсем другое. Решимость оставаться священником, даже живя мирской жизнью, невероятным усилием воли достичь согласия с самим собой. Все равно, как одним махом уничтожить все свои картины, чтобы начать с нуля. Только ему-то приходилось совершать это каждый день, каждый раз, когда он видел девушку, которую полюбил. А Пирс не нашел ничего лучше, как сказать «Бьюсс об заклад! Он видит про тебя, гаденькие, сны!» до да чего отвратительны это высокомерие, эта бесчувственность мальчишек из привилегированных частных школ. Пирс не умолкает, вердит, что терпеть не мог свою школу в стол. Будто это что-то меняет, будто если ты чего-нибудь терпеть не можешь, оно перестает на тебя влиять. Я всегда замечаю, когда Пирсу что-то непонятно. Он сразу становится циничным, начинает говорить гадости. Когда много времени спустя я рассказала об этом ЧВ, он только заметил. «Бедняга — лягушатник». Боюсь, ему пришлось на коленях молиться о том, чтобы забыть вас. Мы смотрели, как пирс швыряет камешки в море. Где же это было? Где-то недалеко от Валенсии. Валенсия — город на востоке Испании, центр исторической области и провинции Валенсия. Прекрасный, словно юный бог... Тело золотисто-коричневое от загара, великолепная шапка темных вьющихся волос, узенькие плавки. И Мини сказала, она лежала на песке рядом со мной, — Господи, как ярко я все это вижу! Так вот, Мини сказала, — Ох, если б только он не раскрывал рта! А потом спросила, — А ты могла бы стать его любовницей? Я ответила, — нет. А потом, — не знаю. Тут подошел Пирс и спросил, что это ее так рассмешило. — Нанда только что выдала мне одну тайну. — Про тебя. Пирс попытался сострить, но не вышло, и он отправился с Питером к машине за свертками с едой. — Интересно, что это за тайна? — спросила я. Тело берет верх над разумом. — Ну и дока, Кармен Грей, все-то знает, всех-то умней. — Так и знала, что ты это скажешь, — ответила Минни. Она пальцем чертила узоры, а я легла животом на горячий песок и следила за ее рукой. — Я просто хотела сказать, он так потрясающе хорош с собой, что порой забываешь, до чего он глуп. Тебе может вдруг взбрести в голову что-нибудь вроде «могу выйти за него замуж и перевоспитать», верно? Но ты ведь понимаешь, что это невозможно. А то вдруг возьмешь и станешь его любовницей просто из-за интереса. И в один прекрасный день обнаружишь, что влюблена в это тело, и жить без него не можешь, и застрянешь на всю жизнь рядом с этим жалким грязным умишком. Потом спросила. — А тебя это не пугает? — Не больше, чем все остальное. — Нет, серьезно. Если ты выйдешь за него замуж, я перестану с тобой знаться навсегда.